Глава четвертая. Я молчаливо кипел, меня трясло от негодования. Я отпустил водоход и пошел пешком. На улице раза два или три я останавливался и в бешенстве топал ногой. Из меня рвалось все то, что я должен был сказать, но не сказал на ядре. Я перебарывал себя, не давая себе впасть в истерику. Елены дома не было. За окнами постепенно темнело. Потом зажглись огни. Я сел в кресло и вслух приказал себе. Никаких эмоций. Только понимание. Приказать себе понимать было легче, чем реально понять. Эмоции забивали мысли. Негодование понемногу превращалось в обиду. И негодование, и обида приводили к пониманию. Я спросил себя, что случилось. Меньше всего я боялся за собственную безопасность или потерю своего государственного поста. Я негодовал, что Гамов скрывал от меня не только свои замыслы, но и поступки. А я ведь должен был знать все, что знал он сам. Гамов счел меня недостойным роли своего поверенного. К тому же Гонсалесу, даже тощему Пимену Георгию или лохматому Константину Фагусте, он говорил то, чем не удостаивал меня. Почему? Может быть, я сам вызвал в нем это чувство, недоверия ко мне? И дойдя до такого вопроса себе, я по-новому взглянул на то, что делал Гамов. И что мог делать я, если бы он был со мной искренним? Во мне восстанавливались картины прошлого. И я начинал находить в них то, на что раньше не обращал внимания. Я вдруг осознал, что никогда по-настоящему не понимал Гамова. Я всматривался в него ежедневно, но не видел его. Не все в нем ясно видел, так будет правильнее. Он казался мне парадоксальным и непредсказуемым. Им командовали внезапные импульсы, политические озарения. И только иногда я удивлялся, до чего точно соответствуют его скачки естественным требованиям обстановки до чего все кривушки и загогулины складываются в конечном итоге в размеренное движение к однажды вычисленной цели. Цели, которая заранее допускала, даже предписывала, даже сама предупредительно создавала условия для парадоксальных поворотов, для точно рассчитанных зигзагов. И шел он к ней не прямо, а криво, потому что надо было петлять между холмами, спускаться в долины, лезть на крутизну и хлюпать в болотах. Он уподобил себя водоходу, вышедшему из начального пункта А в далекий конечный пункт Б. И старт, и финиш абсолютно ясны. Но, боже мой, как непроста, как опасна своими поворотами, рытвинами и зигзагами дорога между ними, между реальным стартом и желанным финишем. И поняв это, я сразу понял и то, что если бы мы, помощники Гамова, знали, по какой дороге он нас направит, мало кто стал бы ему помощником. Конечную цель движения видел лишь он один. Мы же вглядывались в появлявшиеся препятствия и помогали преодолевать их. На большее нас не хватало. И я вспомнил вечер нашего знакомства, когда мы с Гамовым выручили двух девушек, попавших на улицу в руки хулиганов и Гамов повалил на землю и чуть не загрыз кинувшегося на него с ножом верзилу. Как меня тогда удивила его свирепость, как поразил вопль хулигана. «Разве так дерутся? Люди вы или не люди! Так же нельзя драться!» Смог бы я дружески сойтись с Гамовым, если бы знал, что дикая его ярость в драке — не случайная вспышка гнева, а коренное свойство характера. И что еще и года не пройдет, как он, захватив верховную власть в стране, открыто объявит всем, что власть эта будет не просто строгой, а свирепой. Именно это страшное слово он выбрал для борьбы с бандитизмом. «Нет», — сказал я себе, — «не обманывайся». Ты не отшатнулся бы от Гамова, если бы предвидел, что уличная драка — не случайная вспышка, а сознательная манера борьбы с ночным отребьем. Они лучшего и не стоили, эти звери, хищными стаями нападавшие на женщин и стариков. Так я сказал себе. И ты одобрил пытку пленника Биркера Штока. Тот готовился принять физические терзания, даже смерть, но не вытерпел унижения. А ведь это был не случайный гнев Гамова, а новый метод – заменять терзание тела испытанием духа. Ты принял, казалось тебе, единичный случай. Но разве не произошло того же, когда Гамов внезапно надумал часть захваченных в бою денег отдать солдатам, отличившимся в сражении? Импульсивный поступок ты принял. А если бы тебе тогда же сказали, что это отныне военная политика? Оплачивать банкнотами геройство в бою. Измерять в золоте любовь к родине. Обстоятельства вынудили нас вести неклассические методы войны. Так ты объяснил свое согласие. «Вспомни», — гневно сказал я себе, — «как ты придумал собственную казнь за измену, чтобы враги поверили в хитро подсунутый им обман. Как ты гордился самопожертвованием. Какой поистине геройской представлялась тебе твоя решимость?» А если бы ты знал, что обстоятельства были созданы так умело, что только мнимое твое самопожертвование могло с ними справиться? А если бы еще добавили, что никакая это не чрезвычайность, а давно уже применяемая не настоящая смерть для устрашения живущих? И что также давно разработана техника казни без реального убийства? Согласился бы ты тогда пойти на виселицу? Обрек бы на муку собственную жену? как и ты, ничего не знавшую о ненастоящих казнях. В обмане, равноценном подвигу, ты углядел веление рока. От обмана стандартного, по-деловому разработанного, ты бы с отвращением отшатнулся. Разве не так? И еще я вспомнил последний и, может быть, главный из спланированных парадоксов Гамова, когда мы, исполнители его верховной воли, Чуть ли не все разом отказали ему в ее выполнении. Ибо он, хоть и готовил нас к такому ходу, все же переоценил меру нашей безгласности. Он потребовал открыть пищевые склады для врагов, сражавшихся с нами. Мы отвергли такой поступок, как бессмысленный до преступности, А он поднял на нас весь народ поднял его на самопожертвование, равное безумию. И чем поднял? Молением о собственном здоровье. Он воздвиг перед каждым дилемму «Здоровье диктатора против части твоего пайка, малой части твоего благосостояния». Но реально ведь речь шла отнюдь не об одном пайке, а о миллионах пайков, о благополучии народа. И все это за здоровье одного человека. Переметнул весь спор из огромной схватки, держав, в маленькую, очень частную, очень личную задачу. Что важней, частица твоего пайка или мое здоровье? Нет. Обман был не в том, что он поставил на кон свою жизнь. Уверен, Гамов не встал бы с постели, скажи народ, не словечко «да», а словечка «нет», и было бы с ним покончено. Реально, а не виртуально. Вся моя прошлая жизнь, начиная с момента, когда я пошел в помощники к Гамову, вдруг представилась мне чередой хитросплетений, обманов себя и других. Кривые ломанные линии, скачки и зигзаги, ложь вместо истины. И в этом хаосе вранья и обходных дорог я — локомотив непрерывно поворачивающий на очередную кривушку по указке свыше. Я понемногу успокаивался, негодование стихало. Я постепенно стал понимать, что если и был обман, то в мелочах, в кривизне избранного маршрута, но не в конечном пункте. Мы хотели победить в войне, и победили. Цель достигнута. Мы вместе с Гамовым, не он один... Задумали ценой одной войны уничтожить все войны. И разве это не совершилось? Почвы для межгосударственной вражды больше нет, ибо нет больше враждебных друг другу держав. Чего хотели, того и добились. Разве не так? Конец делу венец, говорили предки. Надо праздновать и торжествовать. Таково нормальное понимание событий. Да. «Нормальное», — сказал я себе и снова заволновался. «Нормальное для человека, ведущего себя нормально». А Агамов взамен торжества потребовал суда над собой и заставил нас дать на это согласие, еще и потянул за собой на скамью подсудимых двух помощников. Что реально таится в его поведении? Новый зигзаг в политике? И обессилил от трудного размышления. «Мне захотелось поесть, потом прилечь. Я пошел на кухню поискать еды. Вошла Елена и присела к столу. Я положил ей ветчины и зеленого горошка. — Как хорошо, что война кончилась, — весело сказала она. Нормальная еда наконец-то перестала быть предметом мечтаний. — К сожалению, война не кончилась, — хмуро возразил я. Она встревожилась. — Как тебя понимать? Кто-нибудь откалывается от Союза? Нилон Чудин, не верю я этому чистолюбцу. Я тоже не верю, но он подписал общее решение. Против себя он не пойдет. И правильно сделает. Никто не идет против себя. Я знаю одного, кто на себя восстал. Кто? Наш диктатор Гамов. Гамов? Она чуть ли не со страхом посмотрела на меня. Неужели он опять заболел? Ты сказал, что война не окончилась. Значит, он. Именно это. Гамов объявил войну себе и своим главным помощникам, мне и Гонсалесу. Он просит суда над нами троими. Она глядела на меня распахнутыми глазами. Я ничего не понимаю, Андрей. Ты думаешь, я что-нибудь понимаю? Не преувеличивай моей сообразительности. Я путаюсь среди разных мыслей, как в глухом лесу между деревьями. Расскажи подробнее, что произошло. Будем думать вместе. Я описал спор, вспыхнувший на ядре. Рассказал и о том, что думал, придя домой. Я совсем растерялся. Кто мы? Герои или преступники? Чего нам ждать? Заслуженной награды за победу или заслуженного наказания за преступление? Гамов. Он кто? Руководитель объединенного мира или кандидат в тюремную камеру? Одно несовместимо с другим. Я не хочу признавать за собой вины. И правильно, что не признаешь, ибо ее нет. А как объяснить всему миру, что от меня, заместителя диктатора, скрывали важные события и планы? Что меня оскорбляли недоверием? Она впала в такое же возбуждение, какое недавно изводило меня. Только мысли ее складывались по-иному. Она воскликнула. Нет, не так. Не оскорбление, не доверием, а уважение к твоей честности. Опасение, что обходные пути вызовут у тебя противодействие. Гамов слишком ценил тебя, чтобы испытывать твою прямоту. Елена сказала мне то же, что говорил недавно сам Гамов. Даже слова у них складывались похожие. И такая схожесть не могла не утешить меня. Но если Елена и объяснила отношение Гамова ко мне, то его отношение к самому себе оставалось тайной. Елена заговорила и об этом. ⁇ Андрей, до да чего ты плохо разбираешься в Гамове? ⁇ Была одна важная причина, позволившая ему не думать, примали дорога к цели. Тайная причина, давшая индульгенцию его грехам? Да, именно то, что он заранее для себя решил, что пойдет под суд, который определит меры созданного им добра и причиненного зла. И сделает это только в случае победы. Ибо нормально победителей не карают при жизни. приговоры им выносит история. Потом, когда это их уже не может волновать. Гамов и тут пренебрег классикой. Он открыл в истории новую дорогу и первым зашагал по ней. Нужно восхищаться его смелостью, а не злиться на него. Она и вправду восхищалась. Меня всегда задевало ее преклонение перед Гамовым. Я уже знал, что оно не связано с любовью. Для ревности оснований не было. Но я ничего не мог поделать. Я тоже восхищался Гамовым но ее отношение меня задевало. «Значит, ты считаешь правильным новый поступок Гамова?» «Конечно». «Разве можно в этом сомневаться?» «Я сомневаюсь». «Что даст публичный суд?» «Полное оправдание, если не найдет вины, и очищение, если объявят приговор. Разве наказание не снимает преступления? смотря какое наказание и какие проступки. Иногда ликвидируют не только вину в преступлении, но и самого преступника. Если суд приговорит Гамова, да и твоего мужа заодно к смертной казни, такая мысль по всему не приходила ей в голову. Она с испугом смотрела на меня. Боюсь, она поняла философию предстоящего судилища, но о судейской практике не подумала. Я был доволен, что напугал ее. Она быстро пришла в себя и снова принялась спорить. «Ведь судьей на процессе будет Гонсалес, так? Вместе с тобой, и Гамовым, он будет судить и себя самого. Неужели он способен поднять руку и на себя? Ты лучше меня знаешь, Гонсалеса?» «Я лучше тебя знаю, Гонсалеса. И потому скажу, понятия не имею, как он поступит. «Он — из самосожженцев, которые могут полезть в костер впереди своего вожака!» Я постарался смягчить эти нерадостные слова почти веселой улыбкой, но у меня не было умения пиано демонстрировать хорошую мину при плохой игре. Елена покачала головой.